К операции готовились тщательно. За оставшееся время Руслану пришлось научить своих бойцов, как правильно долгое время сидеть на одном месте без движения и не уставать. Как разминать затекшие мышцы и правильно дышать, чтобы не задыхаться в большом ящике. Конечно, это были только азы, но и они должны были помочь казакам справиться с поставленной задачей. В очередной раз, встретившись с купцом, Шатуна говорил все подробности, еще раз напомнив, что каждое движение должно быть выполнено в определенное время, выехал в Краснодар. Сопровождали его только денщик Мишка и следопыт Роман. Приводить с собой много бойцов, а потом отправлять их из города одних, означало бы привлечь к себе лишнее внимание. До города они добрались без приключений, хотя Руслан про себя очень хотел наткнуться на банду. Их превосходство в вооруженности разом бы поставило в деятельность разбойников жирную точку. Ну а после можно было бы раскручить всю цепочку до главного заказчика этого безобразия. Но к его огорчению все прошло тихо и спокойно. Пользуясь давно полученным разрешением от князя Тарханова, Шатон сразу направил коня к его дому. Пожилой привратник, разглядев кто перед ним, молча распахнул ворота и церемонно поклонился, пропуская короткую кавалькаду. Вышедший на крыльцо мажордом также без тени удивления поприветствовал нежданных гостей. И принялся раздавать указания слугам. Пользуясь тем, что князь еще находился на службе, Руслан, не спеша привел себя в порядок и, переодевшись в чистый, направился в малую столовую. Тут уже был накрыт легкий перекус. Запивая съеденное чаем, парень подошел к окну, задумчиво рассматривая ухоженный сад, когда дверь тихо открылась, и в столовую вошла княгиня. Рада вас видеть, Руслан Владимирович! тепло улыбнулась женщина, протягивая руку для поцелуя. «Доброго здоровья, зинаид Павловна!» — коротко улыбнулся Руслан, целую протянутую кисть руки. «Прошу прощения, что ворвался без приглашений, но видит Бог это все по делам службы». «Господь с вами, княжич! Муж мой дал вам дозволение входить сюда в любое удобное для вас время, а значит, вы просто не можете нам помешать. Признаться, я рада, что вы не забываете нас. А граф Рязанов разве не с вами?» «Увы, сударни Он вынужден был остаться в Пятигорске, но передал со мной Елизавете Петровне очередное письмо. Едва заметно усмехнулся Шатун. Как я уже сказал, я здесь по делам службы. Но к мужу не поехали. Почему? — насторожилась княгиня. — Мы не особо скрывались, когда въехали в город, но мелькать там лишний раз я бы не хотел, — напустил Руслан Туману. — Все так серьезно? — вопросительно выгнула графиня бровь. — Смотри, как посмотреть, — снова выкрутился Руслан. «Руслан Владимирович», — вздохнула женщина, — «я знаю, что под генерал-губернатора копают. Ваше дело связано с этим?» «Да. В окрестностях предгорья орудует банда, которая очень точно знает, где и когда идут купеческие караваны. А полиция даже не пытается что-то делать. Купцы недовольны, и недовольство то растет с каждым днем. А самое неприятное, что разбойники рядятся под горцев. Надеюсь, мне объяснять не нужно, что будет, если их назначат виноватыми во всем». — Нет, начнется очередная кровавая вакханалия, — мрачно кивнула опытная в интригах княгиня, а после недовольства его величества. — Вот именно поэтому я здесь, чтобы предотвратить подобное развитие событий, и потому стараюсь не особо афишировать свое присутствие в городе. — Я поняла вас, друг мой, — милостиво кивнула княгиня, погладив Руслана по плечу. — Чем мы еще можем вам помочь, кроме нашего гостеприимства? — Благодарю, Зинаид Павловна. Коротко поклонился Руслан. — У нас уже все готово, операция входит в активную фазу. Попросту говоря, мы сделали все, чтобы выманить разбойников на себя. — Но вас ведь всего трое, — растерялась женщина. — За городом уже ждет вся моя команда, — лукаво усмехнулся Шатун. — Но, пожалуй, у меня будет к вам маленькая просьба. — Я слушаю, — моментально подобралась женщина. — Я хочу просить вас отправить к Петру Ивановичу посыльного с моей просьбой пригласить сюда генерала Татищева. — «Нет, ничего проще. В сей же час слугу отправлю», — решительно кивнула княгиня. «Что-нибудь еще? Оружие, порох, продукты в дорогу? Может быть, деньги?» «Нет, нет, сударь, ничего более», — замотал шатун головой. «Просто я должен предупредить их обоих о нашей операции и поставить в известность обо всем, что нам удалось прояснить по этому делу. Но, как уже говорил, появляться у них на службе лишний раз не хочу». «Не беспокойтесь, Руслан Владимирович. Я сама напишу мужу письмо, и он выполнит мою просьбу твердо пообещала княгине, развернувшись, направилась к дверям. Ализу я пришлю, пусть сама заберет свою корреспонденцию». Обернувшись, лукаво улыбнулась она. В ответ Руслан только коротко поклонился. Княгиня вышла, а в дверях появился слуга, который принялся молча прибирать со стола. Попросив его принести еще чаю, Шатун вернулся к созерцанию сада, проигрывая про себя план операции. Больше всего его беспокоил тот факт, что для этого дела пришлось привлекать гражданских. В его понятии это было неправильно, но иного выхода просто не было. Парень недаром пошутил в разговоре с купцом, что на нем и его казаках погоны даже в бане видно. Вбежавшую в столовую княжна с радостной улыбкой поздоровался и, схватив письмо, смутилась, залившись румянцем. «Бегите, Елизавета Петровна, читайте», едва заметно улыбнулся Руслан, отлично понимая, что она просто сгорает от любопытства и нетерпения. Все одно я ничего интересного вам рассказать не смогу. Мы с Михаилом только службу и видим. — Благодарю, Руслан Владимирович, — сверкнув улыбкой, ответила княжна. Из комнаты она выскочила, что называется, быстрее собственного визга. Проводив девчонку насмешливым взглядом, Руслан вздохнул и, оглядевшись, покачал головой, вспоминая, как в этой самой столовой княжна Наталья кормила его обедом, приготовленным собственноручно. Вспомнив ее радость, когда он заявил, что ему очень нравится ее стрепня и смущенную улыбку, Шатун ощутил укол грусти и, постучав себя пальцем по лбу, тихо проворчал. «О, что ты забыл! На кладбище надо съездить, с цветами! Совсем сдурел со своей службой!» Допив чай, парень решил пройтись и, выйдя во двор, отправился проведать своих бойцов. Казаков он застал на людской половине, где им выделили одну комнату на двоих. Роман, уже бывавший тут и отлично знавший, какой прием их ожидает, беззлобно подшучивал над растерянным и смущенным Мишкой. Паренек, привыкший сам обслуживать хозяина, никак не мог понять, почему кто-то готов ему прислуживать. Посоветовав Мишке принимать все как есть, Руслан отправился на конюшню. Вычищенный, ухоженный бес, увидев парня, негромко заржал и тут же принялся отыкаться носом в карманы, вынюхивая угощение. Потрепав коня по морде, шатун принялся скармливать ему прихваченную на кухне морковку, тихо приговаривая. Избаловали тебя, приятель. Все избаловали. Хотя с таким красавцем это и неудивительно. И где только тебя купец откопать сумел? Ну, вот хоть убей, не помни я, чтобы твоя порода в России бывала. Хотя знаток я еще тот. Жеребец, словно соглашаясь с его словами, закивал, едва не отбросив парня от денника. Силушки у этого зверя хватило бы на троих. Убедившись, что без всем доволен, Руслан вернулся в дом. Его деятельная натура требовала действий, движения, но он усилием воли заставил себя вернуться в отведенную комнату и ждать. А чтобы хоть чем-то занять руки, принялся чистить оружие. Хоть и не стрелял, но степная пыль – штука коварная. Мелкая летучая, она быстро забивает механизм, превращаясь в настоящий абразив. Слуга сообщил, что князь уже дома и попросил парня проследовать в хозяйский кабинет. Быстро помыв руки, Руслан поднялся на хозяйский этаж и, для приличия, стукнув костяшкой пальца в створку, решительно повернул дверную ручку. «Здравствуй, сынок!» — с улыбкой обнял его князь Тарханов. «Ну садись, рассказывай, как у тебя все в Иреване прошло и что еще стряслось?» «Все сейчас расскажу», — пообещал Шатун, почтительно здоровый со своим непосредственным начальством. Генерал Татищев, без всякого чванства, пожал ему руку и, хлопнув по плечу, указал на соседнее кресло. Внимательно выслушав подробный доклад парни, генералы быстро переглянулись и, не сговариваясь, мрачно протянули. — Да или? Да уж, — скривился генерал Татищев. — Война на дворе, они все интриги плетут. Да такие, что того и гляди, все предгорье кровью умоются. — Что вы задумали? — кивнув, повернулся Тарханов к Руслану. Откашлившись и глотнув остывшего чаю, Шатун принялся посвящать их в подробности подготовленной операции. «Дельно!» — одобрительно кивнул Татищев, внимательно выслушав его. «Вот ей-богу, дельно! Но как ты сможешь купца с работниками сберечь?» «Спасение у них только одно — под телегами укрыться, а дальше разбойникам не до них будет. Понимаю, что от случайной пули не убережешься, но иного выхода не вижу», — развел Руслан руками. «А может, когда из города выйдут за заставой подменить их на казаков?» – подумав, предложил Тарханов. Думали о том. Но вся беда, что у города может оказаться наблюдатель. Если караван привлечет внимание бандитов, то они постараются постоянно держать его на глазах, чтобы не свернул куда. Увидят, и все дело на смарку. «Я смотрю, вы уж там все придумали», – одобрительно кивнул князь. «Добро. Чем мы можем помочь? В чем наша роль?» Затребуйте в полиции жалобы от купцов. Скажите, мол, они уже надом к вам ходаков направили. Пусть покрутятся. Начнут суетиться, глядишь, чего и вылезет. А вы, ваш высокопровосходительство, несколько ваших людей отправьте присмотреть. Только верных людей, ваше сельство. Ком как в себе уверены. Осторожно напомнил Шатун. Вот жизнь, вдруг весело хмыкнул Татищев. Уже штабс-капитан целым генерал-поручиком командует. Не бурчи, старый черт, усмехнулся Тарханов в ответ. — Ребятки, серьезное дело затели, Он дело говорит. Вот и покажи им, что мы сами еще не развальные кое-что умеем. — Не переживай, Петр Иванович, есть у меня толковые люди. Все мне обязаны. Вот их и отправлю, — отмахнувшись, пообещал Татищев. — А ты начинай полицию трясти. ученик ты, брат, там проверку какую, чтобы шум побольше. — Когда это надо сделать? — повернулся князь к Руслану. А вот как я из города уйду, и начинайте. Думаю, пары дней, чтобы серьезные огрехи найти, вам хватит. Там и за час управиться недолго, презрительно хмыкнул Татищев. Совсем салом заросли, мышей не ловят. Ого, оказывается, и эта поговорка тут уже в ходу, отметил про себя Руслан, слух добавив. А вот спешить не надо, караван пойдет не спеша, чтобы разбойники точно клюнули, будут делать вид, что груза много и он тяжелый. Как раз получится, что мы с бандитами разберемся и будем хоть какие-то сведения иметь, которые можно будет в дело пустить. «Добро, сынок, будь покоен, все сделаем», — решительно пообещал Тарханов. «Может, вам для дел нужно чего? Ты говори, не стесняйся». Благодарствую, Петр Иванович, все потребно имеется», — качнул Шатун головой. «Теперь только ждать осталось». — Вот ведь, — покрутил князь головой, — ох, сынок, побольше б таких офицеров, глядишь, и соседи, друзья наши заклятые, с мирным сидели, особенно те же османы. — Османы не самый наш главный враг, — помолчав вздохнул Шатун. — Их на нас британцы да французы натравливают. Покой им не даёт, что такая огромная страна и не их колония. Всегда нам гадили и дальше гадить будут. — Ну, это уж не нашего ума дело, — развел Тарханов руками. — Наше дело сделал так, чтобы они тут на месте гадить не могли. Жаль, что ты того британца сюда живым не притащил, — напомнил он эпизод из Ириванского похода, о котором Шатун не стал молчать. — Мы ж в были. Как ее притащишь? — развел Шатун плечами. — У меня людей всего десяток. Двоих в конвой отправь, и дело не получится. Так что или в расход, или вовсе не брать было. — Да уж, выбор, — понимающий хмыкнул Татищев. — Все правильно сделал, сынок. Решительно кивнул Тарханов. — Это я так. Ворчу по-стариковски. Из города они выехали вечером. Объехав город по широкой дуге, троица уже в темноте въехала в небольшой перелесок и тут же наткнулась на караульного. Устроился боец грамотно. Он видел всю округу и мог заметить любого движущегося по степи, оставаясь незамеченным до последнего. Выскользнувший из кустов казак весело усмехнулся и, указывая рукой направление, коротко доложил. «Ватага, ось и засела». «А не спрашиваешь, кто едет?» — ворчливо поинтересовался Руслан. «А чего спрашивать?» — пожал казак плечами. «Другого такого богатыря еще поискать и зверюк тебе подстать, княже. С одного взгляда понятно, кто пожаловал». «Суцирон станичный», — фыркнул шатун, толкая каблуками жеребца лагерь бойцы разбили в небольшом овражке рядом с крошечным родничком тихо журчавшим по камням все готовы нездоровый спросил руслан спрыгивая с коня и передавая повод денщику покоен будь княже решительно кивнул харунжий уж сотню раз все говорено сделаем как задумал караван кто ждет так ночью не пойдут а с первым светом и встретим там за две версты от города еще одна рощица имеется там подождем Добрый, вздохнул Руслан, присаживаясь к костру. «Ты чего так разволновался, Шатун?» Подсев к нему, тихо спросил Харунжи. «Никак чуешь чего?» «Нет, просто задуманы все на живую нитку, — скривился Руслан. «Боюсь, как бы в долгую перестрелку не ввязаться. Мы-то все на своих двоих, они верхами. Уйдут и ищи ветра в поле». «Не уйдут», — помолчав, решительно пообещал Харунжи. «Начнут коней разворачивать, станем по коням бить. Тут дело наживы важнее». «Казаки знают?» – удивленно уточнил Шатун. «Сами решили. У нас теперь свой круг имеется. Вот на нем и решали». «Что еще за круг?» – насторожился Руслан. «Помню, что казачий круг – это что-то вроде Новгородского веча, на котором решали самые разные вопросы, не относившиеся к воинской службе. Но всегда вопросы эти были серьезными». «Так наш круг – казачий, только малый», – с легкой усмешкой пояснил казак. «Одним отрядом воюем, меж себя трофеи делим, Потому и решать все кругом надо, или не так чего сделали. Наоборот, добре сделали, кивнул шатун. Главное, чтобы решения те службе не мешали. Зато не беспокойся, отмахнулся хорунжий. В бой ты нас ведешь, тебе решать, что и как делать, а мы уж не подведем. В том тебе слово наши казачьи, от всей ватаги. Благодарствую, едва заметно улыбнувшись, поблагодарил парень. Поснедай, княже, прервал их беседу Мишка, сунув в руки Руслану котелок с кулешом. «Сам-то поел?» — машинально уточнил Шатун. «Эх, не казачьего ты рода, Шатун!» — вздохнул Харунжий. «А жаль, добрый бы атаман из тебя вышел!» «Нет, атамана бы из меня не вышло, усмехнулся Руслан. «Я по воинской части. А что в обычных делах, так мне это скучно!» «Да уж, в обычной жизни ты как тот телок!» — рассмеялся в ответ казак. «Вон, даже дом себе в имени никак не достроишь!» «Так вроде работают там артели!» — почесал Руслан в затылке а ездить туда каждый божий день мне не досуг сам видишь что не седмится новые новости то в армению загнали то тут разбойников непонятных ловим и как тут строить это да вздохнул хоунжий в ответ а все одно неправильно но ну не может человек без своего гнезда волк и тот вон логово себе роет иной раз годами в нем волчат выводит а тут человек да и жениться тебе пора неожиданно закончил он вот этот ты завернул растерянно буркнул парень едва не подавившись кулешом А женить бы тут при каких делах? А тут княже все в одну строку укладывается. Про княжну твою мы все знаем. И за то, что помнишь любушку свою, тебе поклон от всей таги. Вон даже теперь не забыл на погост сходить. Но ведь жизнь, она дальше идет. Негоже тебе, князю, офицеру, по случайным бабам да девкам продажным бегать. Э, про погост ты когда узнать успел? Поинтересовался Руслан, окончательно растерявшись от подобного разговора. Так присматривали за вами в городе, — лукаво усмехнулся Харунжий, — нам с братами одного раза хватит, более ни одна тварь в тебя стрелять не посмеет. — А в бою, — иронично усмехнулся Шатун, — нет, брат, не получится у вас меня от всех бед уберечь, да и не надо оно, я солдат, и жизнью рисковать для меня привычно. — А за нас ты подумал? — неожиданно спросил казак. — Ты, княже, не серчай, но иного офицера ватага над собой не примет. Рязанов, тот офицер справный, да только он лишь за дело свое думает. А как ватага живет, чем дышит, и не спрашивал никогда. А как ты пришел, так у нас и дела в гору пошли. Уж который раз в бой идем, а еще никого не сохранили. Ранитые были, то верно, так на то и война. Сплюнь, буркнул Руслан в ответ, чувствуя, как начинает краснеть от слов казака. Дурень ты, княже, беззлобно фыркнул Харунжи. Казаки всей в атаке за здоровье твое каждый раз, из похода возвращаясь, в церкви свечки ставят и богу молят, чтобы берег тебя от беды. Тебя не станет, и в атаге конец придет. С чего бы? Тут же возмутился Руслан. Миша Рязанов, мужик толковый, офицер грамотный. Он на смерть никого не погонит. Не все ты знаешь, шатун, покачал хорунжей головой. Ты у нас не так давно, а мы с ним уже который год ходим. Всякое бывало. Ну? Теперь кое-что становится понятным, задумался парень. Судя по всему, Миша умудрился крепко накосячить и казаки ему этого не забыли. Потому и решили держаться за меня. Ну да, сословные различия офицерский снобизм по отношению к нелинейным частям. Издержки местного воспитания. Тут вот еще что, между тем продолжил казак. Атаман нам особо наказал тебя беречь. Сказывал, что случись с тобой, что он всю атагу от службы заберет. Да как же так, скинулся Руслан. Это ж тогда вы всю службу загубите. А вот так, жестко отрезал Харунжий. По уложению, служба должна для своих дел солдат пользовать. Это уж генерал Татищев придумал с нами сговориться, а Рязанов первым пробовать стал. Так и повелось. В общем, не будь тебя, давно бы бегать графу с обычной солдатней. И вот еще интриги мадридского двора, фыркнул про себя Шатун. Ну, а сейчас-то ты к чему этот разговор завел? Помолчав, прямо спросил он. — Да и так, к слову пришлось, — усмехнулся Харунжи. — Ладно, княже, чай допивай, да спать ложись. С первым светом разбужу. Понимая, что совет весьма к месту, Руслан только кивнул и, допив уже остывавший чай, отправился на свою кошму, заботливо растеленную мишкой. Подправив седло, которое использовал вместо подушки, он накрылся буркой и уснул, словно провалился. Из-за объятий сна его вырвал легкий толчок в плечо. Открыв глаза, Руслан рассмотрел в предрассветных сумерках лицо своего денщика и кивнув, сел, оглядывая лагерь. Отряд не спеша поднимался, тут же принимаясь оправляться. Переход через степь – дело непростое. Не приведи себя в порядок, не смой с себя пыль при первой возможности, тут же получишь серьезные проблемы с кожей. Потертости и фурункул – это самое легкое, что можно заработать от подобного небрежения правилами гигиены. Гораздо хуже будет, если в открытую рану эта пыль попадет. Тут и до Гангрены недалеко. Так что готовились казаки серьезно. Следуя их примеру, Руслан достал из переметной суммы свой несессер и отправился к родняку. Кошевар уже развел костер, и над огнем аппетитно булькал котел с каким-то варевом. Тащить в этот поход полевую кухню сочли нерациональным, так что пришлось вернуться к уже привычному порядку готовки пищи. Но кошевар уже был постоянный. Ему выделили пару заводных лошадей, на которых погрузили припасы, Так что горячей пищи отряд был обеспечен. Получив у кошевара миску каши и кружку чая, Руслан быстро уничтожил свою порцию и принялся седлать беса. Закинув на седло переметные сумы, он проверил, как они закреплены, и принялся проверять свой арсенал. Винтовка с двойным боекомплектом к ней. Револьвер с запасом патронов и тремя сменными барабанами. Прямой кавказский кинжал на поясе и бебут, на котором сменили рукоять за спиной. Еще один нож в голенище сапога, пять метательных ножей, топорик и лопатка. Ко всему этому железу бинокль, четыре гранаты, оптический прицел на винтовку, аптечка и сухой паёк на всякий случай. Пляг с водой и сумка, в которой хранилась всякая мелочевка, вроде кресала, трута и пары пачек патронов. Так сказать, инзе. Убедившись, что ничего не забыл, все вещи лежат на привычных местах, Руслан поднялся и оглядел своих бойцов. Казаки занимались тем же самым. Выложив все из ранцев, они тщательно инспектировали свой скарб. Часа через три после подъема караульный подал сигнал, и отряд, быстро разобрав оружие, бесшумно выдвинулся на опушку перелеска. На дороге стоял караван. Вдоль него нервно прохаживался знакомый Руслану человек. Чуть усмехнувшись, Шатун нашел взглядом Харунжева и, коротко ему кивнув, первым вышел на дорогу. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул купец, едва завидев его. Я уж грешным делом подумал, что отменилось все. — С чего бы? — насторожился Руслан. — Так никто нас ни о чем не спрашивал, — развел купец руками. — Я людей своих особо предупредил и наказал настрого. Про любого, кто спрашивает, станет сразу мне докладывать. — Это вы правильно сделали, — кивнул Руслан. — Но спрашивать вас не там, а тут, в городе станут. Помните, что вам надо коней перековать? — Конечно, ваше сельство, конечно, — закивал купец. — Прошу, соберите своих людей, я им сам кое-что объясню. Приказал шатун, направляясь к голове каравана. Минут через пять, обведя собравшихся возчиков долгим внимательным взглядом, Руслан негромко, но очень весомо произнес: Мужики, жить хотите? Растерявшись от такого захода, возчики быстро закивали, моментально подобравшись. Раз хотите, тогда за фургонами смотреть в шесть глаз, и про каждого, кто станет про караван, спрашивать, сразу хозяину докладывать. Но на вопрос отвечать спокойно, без суеты. Кто его знает, может, кого-то просто любопытство гложет. И самое главное, случись налет, бросайте все и под телеги прячьтесь. Воевать это не про вас. Ваше дело жизни свои сберечь. Остальное мы сами сделаем. Все поняли? Вопросы есть?» Мужики дружно замотали бородами, развернувшись, отправились по своим рабочим местам. Казаки уже успели занять приготовленные для них сундуки, устроившись с максимальным при таких условиях комфортом. На днище стелили кашму, и бурки оранца укладывали под головы. Для этого дела Руслан отбирал стрелков, не храпевших во сне. А в том, что кто-то в таких условиях обязательно уснет, он даже не сомневался. Благо, в стенках сундуков были просверлены отверстия, и задохнуться от дневной жары бойцам не грозило. Заглянув в каждый фургон, Руслан убедился, что все сундуки закрыты и из-под крышек ничего не торчит. И, повернувшись к купцу, вздохнул. «С Богом!» «Не суетитесь и ничего не бойтесь. В городе за вами присмотрят незаметно, а после я сам рядом буду. Вперед!» Обреченный кивнув, купец уселся на передок первой телеги и караван, негромко поскрипывая ступицами колес, тронулся в путь. «Теперь наша очередь», — повернулся Шатун к Роману. «Эту ночь будем в степи ночевать?» «Есть тут одно местечко», — усмехнулся следопыт. «И костерок развести можно, и родничок имеется. Там распадок небольшой, самое то, чтобы от лишних глаз укрыться». Похоже, ты эти земли лучше собственных хаты знаешь, удивленно хмыкнул Руслан. Так я уж в пятом колене следопыт, а пращуры мои в этих землях столько воевали, что и подумать страшно. Усмехнулся Роман в ответ, возвращаясь в перелесок. Все казаки, выйдя в свернутый лагерь, сообщил Руслан Каниводу и Кашевару. Завтра Мишка мой вас в город сведет, там нас дожидаться станьте, он знает, куда идти и что делать. В ответ денщик только решительно мотнул роскошным чубом торчавшим из-под папахи. Мочь они провели в распадке, а с рассветом заняли позицию для наблюдения за выездом из города. Чтобы хоть как-то укрыться от наблюдателей, Руслан приказал нашить на широкие куски мешковины выцветшие ленточки из того же материала и перед выходом не забыл воткнуть в этот маскхалат пучки степного ковыля. Тракт тянулся вдоль пшеничных полей, а после начиналась бескрайняя степь, покрытая ковылем в половину человеческого роста высотой. Засев за редким кустарником, шатун то и дело подносил глазам бинокль, всматриваясь в лица всех выезжавших из города. Часа через три, наконец, показались уже знакомые фургоны, и Руслан, мрачно вздохнув, медленно обернулся, принимаясь осматривать окрестности. Следопыт, заметив его манер, приложился к своей подзорной трубе и, тихо хмыкнув, доложил. Княже, они коней рысью погнали, словно торопятся куда» пусть гонят отмахнулся шатон тут другая штука чего моментально подобрался роман обернись только медленно вон там на холме видишь всадники присмотревшись кивнул следопыт думаешь наших высматривают пока не знаю расстояние для простого взора большое так просто не поймешь кто именно идет а никакой оптики я у них не вижу задумчиво проворчал руслан в ответ продолжая рассматривать неизвестных чего не видишь переспросил Роман, возвращаясь к наблюдению за караваном и заставой, от которой снова кто-то отъезжал. Приборы все эти оптические и короткой их оптикой называют. У тебя есть что интересного? Непонятно, задумчиво буркнул следопыт. Кто-то на жердине белой тряпкой машет, словно голубей гоняет. А голуби в небе есть? быстро уточнил шатун. Нет. Ага, зашевелились. Это друг ситный тот самый сигнал, которому угадать хотели. Хищно усмехнулся Шатун, глядя, как всадники развернули коней и скрылись за гребнем холма. «Так что, уходим?» — повернулся к нему следопыт. «Да, пора. В виду города они нападать не станут, а вот дальше в степи придется глаза на затылке отрастить, чтобы вовремя их приметить». Обойдя поле по широкой дуге, бойцы вернулись к дороге и двинулись вдоль нее, по очереди оглядывая степь в оптику. Солнце уже начало припекать, и если бы не легкий ветерок, гнавший по ковылю настоящую морскую рябь, они бы уже сварились в своих накидках. Пропустив караван, перешедший на шаг, мимо, бойцы отодвинулись от дороги и зашагали следом, выдерживая расстояние примерно в сотню шагов. Часа через два, когда поля окончательно сменились степными просторами, а караван перевалил через очередной холм, Роман, оглядывавший подступы к дороге в трубу, тихо доложил. «Шатун справа, сверсту до них». «Похоже, дождались. ходу!» – скомандовал Руслан. Бойцы пригнулись и, держа винтовки в руках, побежали вперед, пытаясь оказаться поближе к каравану. Обогнав его, они быстро выбрали место для засады и, присев на одно колено, замерли, высматривая противника. Замеченные следопытом всадники, приметив караван, клеснули коней и понеслись на него галопом. Войщики, заметив бандитов, засуетились. Банда начала пальбу, едва только до телег осталось метров сто. Стреляли они больше для острастки. Пули поднимали пылевые фонтанчики на дороге, пугали коней, но никто из гражданских пока не пострадал. Помню указания Руслана, все караванщики полезли под телеги, укладываясь так, чтобы понесшие вдруг лошади никого не зашибли. Шатун, внимательно следивший за фургонами, заметил, как зашевелились брезентовые пологи, а после из прорезанных дыр высунулись срезы винтовочных стволов. Нестройный залп вынес из сёдел сразу половину банды. Разбойники растерялись, не сразу сообразив, кто и откуда стреляет. Ветер сразу относил дым от выстрела в сторону, поэтому угадать, стреляли с фургона или из-под него было сложно. Воспользовавшись растерянностью противника, Шатун взял на прицел одного из отставших бандитов и плавно спустил курок. Заметив, как один из бандитов принялся раздавать приказы, Руслан, не раздумывая, всадил ему пулю в бедро и, поднявшись во весь рост, принялся опустошать магазин. Второй зал поставил в живых только двоих разбойников, которых тут же достал следопыт. Казаки принялись выскакивать из фургонов, прикрывая друг друга. А шатун, закинув винтовку за спину, скомандовал Того в белой папахе живьем брать! Выпавший из седла раненый бандит, глухо ругаясь, попытался вытащить из-за пояса капсульный пистолет. Но подбежавший роман пинком выбил у него оружие и, добавив сапогом пороже, ловко перевернул бандита на живот. Связав ему руки за спиной, Следопыт тщательно обыскал пленника и, перетянув ему раненое бедро, с кровожадной ухмылкой посоветовал. «Вздумаешь баловать? И второе копыто прострелю». Казаки быстро обыскивали тела, выискивая еще живых. В итоге пленных набралось еще трое. Все тяжело ранены, но при должном уходе могли и выжить. Погрузив все добытое на коней, которых опытные бойцы быстро отловили, казаки принялись оттаскивать трупы подальше в степь. Заниматься похоронами никто не собирался, и до того было. Присев над раненой троицей, Руслан обвел их задумчивым взглядом и, покосившись на кое-как ложной повязке, спросил. «Будете каяться? Или еще ремни из спин нарезать? А если им лечить станешь?» — поинтересовался один из бандитов. К своему огромному удивлению Шатун услышал в его голосе мрачную иронию. «Могу и вылечить, пожалуй, плечами». Тогда под суд пойдете, но для этого вам еще меня убедить надо, что вы мне правду сказали. — Тогда лучше добей, — скривился в ответ говорун. — Все одно не жить нам теперь, и на каторге достанут. — Ну, каторгу и удар милосердно еще заслужить надо, — хмыкнул Руслан в ответ. — А говорить вы все одно станете или в муках подыхать будете? Думайте. Поднявшись, он отошел к каравану и, жестом подозвав к себе перепуганного купца, нездоровый спросил. — Ваш все целы? — Слава богу! — истово закивал купец, широко крестясь. — Думал, тут и конец нам придет? — Сказал же, делайте, как сказано и обойдется, — пыркнул Руслан в ответ. — Ну, раз обошлось, тогда дальше езжайте. Теперь у нас свои дела будут, вас это не касается. — Спаси, Христос, ваше сиятельство! — поклонился купец, и возчики крестясь, принялись кланяться и благодарить следом. — Благодарствую! — кивнул Шатун и, развернувшись, вернулся к делу. Убедившись, что казаки уже закончили со сбором трофеев и избавились от тел, Руслан приказал усадить пленных на коней и, оглядевшись, приказал: В распадок едем, там допрос по всей форме учинять станем. Пока часть бойцов занималась лошадьми, Руслан и несколько помощников занялись пленными. Возможно, у главаря оставили на потом. Первые вопросы шатун стал задавать раненым, разведя их в разные стороны. Уже через три минуты один из бандитов, схлипывая от боли, моля добить его, рассказал все, что знал. Применять к нему силу не было никакой необходимости. Он и так уже был на грани. Внимательно выслушав его, Руслан коротко кивнул, и Роман, вынимая из ножен кинжал, тихо посоветовал бандиту. «Помолись, авось услышит Господь». Судорожно кивнув, раненый принялся шептать молитву, крестясь дрожащей рукой. Дождавшись, когда он закончит, следопытно накрыл ему глаза ладонью и одним резким ударом садил ему кинжалми и разваливая сердце. Вздрогнув, пленник вытянулся и замер, едва слышно захрипев. Второй пленник хоть и не слышал, о чем именно шел разговор, но видел все. Так что теперь отлично понимал, что его ждет. Заговорил он, едва только Руслан присел рядом. Слушая его, Шатун оттянул повязку и осмотрев рану, устало вздохнул. Полю я вынуть могу, да только пользы с того не будет. Она тебе кишки порвала. Знаю, бледно усмехнулся раненый. Я тебе чистую правду сказал. Уж прости, знаю немного. Дозволь только перекреститься перед смертью. Молись, кивнул шатун, поднимаясь. Тебя никто не торопит. С третьим бандитом сходу все пошло не так. Едва увидев подходящего парня, мужик злобно оскалился и, зарычав, принялся срывать с себя повязки. Сдохнуть хочешь? зло усмехнулся роман присаживаясь на корточки и наблюдая как бандит пытается вырваться из схватки державших его казаков так добрую смерть еще заслужить надо ранен ты серьезно но не смертельно так что для серьезного разговора еще годишься пуля вошла бандиту в бок чуть выше правой кости таза так что печень была не задета при операции должном уходе он вполне мог поправиться кто у вас надоумел под горсовредиться — резко спросил шатун, хватая его за горло. «Кто нанял, тот и надоумил!» — раздалось в ответ. «А откуда сюда приехали?» «Это, похоже, так и не понял, кто мы!» — вдруг презрительно усмехнулся бандит. «Не помню я тебя!» — всмотревшись в лицо ранину качнул шатун головой. «Где ж тебе помнить?» — фыркнул бандит. «Ты ж нас как в из города пинками да нагайками погнал!» «А тут, значит, подобрали!» — понимающий кивнул Руслан. «И кому служите?» «Не скажу!» – попытался рвануться бандит, но казаки плотно прижали его к земле. «Разводите костер, браты, и пасть ему заткнуть не забудьте, нечего воем служивых на заставе пугать», – скомандовал Руслан, поднимаясь. Бандит взвыло забился, но очень скоро притих, получив пудовым кулаком по голове. К вечеру парень знал все, что знали бандиты. День клонился к закату, когда Кавалька, доминовав заставу, въехала в город. На подворье усадьбы Тархановых они привели себя в порядок, и Руслан отправился к князю на доклад. Генерал Татищев тоже был тут. Внимательно выслушав все, что удалось выбить из плена, генералы быстро переглянулись и, дружно вздохнув, снова повернулись к парню. — Придется тебе, сынок, все это еще раз самому генерал-губернатору рассказать, — протянул Тарханов, задумчиво вертя в пальцах бокал из-под вина. — Как прикажете, Петр Иванович, — кивнул шатун. «Похоже, все еще серьезнее, чем мы думали». «Верно», — мрачно кивнул Татищев. «Вроде и не императорский двор, а интриги такие, что иной раз не знаешь, как и подступиться. А человечек этот давно мечтает губернаторское кресло занять. Это нам доподлинно известно. Но беда в том, что так просто его не сковырнешь. Уж больно высоко у него родственники сидят». «Выходит, напрасно все», — мрачно уточнил Шатун. Ну, выпью я их среднее звено, низовое, которое банда уже уничтожена. Дальше те, кто в городе засел, этих тоже уберем. Так он же еще что-то придумает, и как быть?» «Самим бы знать», — вздохнул Тарханов. А живет он тут, в городе, помолчав, поинтересовался Руслан. «Вон дом по соседству», — хмыкнул князь, кивая в сторону окна. «А выглядит как?» — не унимался парень. «Приходи завтра ко мне на службу, покажу». Равнодушно пожал Татищев плечами. «Добро». «Буду!» — кивнул Руслан, продолжая обдумывать мелькнувшую мысль. «Ты, сынок, никак задумал чего?» — подобрался князь, внимательно посмотрев на него. «Так, мелькают кое-какие идеи, но тут осторожно надо, не та фигура, чтобы все одним махом рубить», — отмахнулся Шатун. «Да уж, тут шутки плохи», — вздохнув, кивнул Тарханов. «Говорю же, родичи там очень высоко летают». Получив очередной карт-бланш, Руслан не стал устраивать погрома со стрельбой, а применил прием, которым пользовались в НКВД. Под утро к нужному дому подкатывали закрытые кареты. Бесшумные тени проскальзывали во двор. Небольшая возня у входных дверей, несколько вскриков, шорох и вскоре связанные с мешками на головах люди запихиваются в транспорт, который очень быстро исчезает в ночи. Собаки, если таковые были на подворьях, попросту усыплялись при помощи куска начиненного сонным отваром мяса. По приказу шатуна казаки старались никому не навредить раньше времени. Да, были синяки, разбитые физиономии, шишки от мешочков с дробью, но лишней крови не допускалось. Баб с детишками тоже старались не трогать. Просто пугали до заикания и мокрого исподнего, обещая вернуться, если вздумают шуметь или лезть куда не следует. Обычно этого хватало. Бабы, прекрасно понимая, чем промышляют их мужья, прикусывали языки и затихали, вполне справедливо опасаясь за свою жизнь. Приказом князя Тарханова в подвале местной тюрьмы был освобожден нижний этаж, который казаки взяли под свой полный контроль. Всех вертухаев, служивших в этом богоугодном заведении по много лет, просто гнали в за пугая страшными карами по политическим статьям. Вертухаи, отлично зная, что связываться с подобными господами из политических себе дороже, тут же принялись делать все, чтобы оказаться от подвала как можно дальше писарь, прикомандированный к команде Руслана князем, изводил бумагу и чернила пачками и литрами, не успевая записывать за фигурантами их исповеди. Ночные аресты произвели на них неизгладимое впечатление. Ведь все происходило так быстро, что в себя они приходили уже на нарах. Словно бесы за грешной душой являлись. Стремительно, бесшумно и безжалостно. Обыски производились уже днем. Так же быстро, но очень тщательно и под протокол. Извлекались все бумаги и ценности. При обнаружении последнего было забавно наблюдать, как менялись в лицах домочадцы обвиняемых. Судя по их мимике, они не предполагали, что в доме может такое храниться. Но главным доказательством являлись оружие и документы. Этому придавалось первичное значение. Спустя неделю на главных фигурантов был собран почти убойный материал, но и князь Тарханов и генерал Татищев только вздыхали, внимательно их изучая. Глядя на кислые мины двух старых интриганов, Руслан отлично понимал, что даже добытых материалов будет мало, чтобы решить проблему раз и навсегда. Похоже, административный ресурс у заказчика всех случившихся безобразий гораздо мощнее, чем даже у самого генерал-губернатора. Пользуясь случаем, Руслан устроил настоящий погром только в одном месте — на малине, где проживала большая часть изгнанных им из Пятигорска каторжных. Воспользовавшись тем, что бандитская малина была устроена на самой окраине города, Казаки устроили резню среди ночи, разом уничтожив почти все городское дно. Мелкую сошку можно было не считать. Тащить их в камеры, изводить бумагу, у шатуна не было ни времени, ни желаний, ни возможности. Это были рядовые исполнители. Закончив с арестами и первичными допросами, Руслан передал всех арестованных местным дознатчикам и отправился к князю на доклад. Внимательно выслушав его, Тарханов одобрительно кивнул и, вздохнув, устало спросил. «Что дальше делать собираешься?» — Так команды жду, Петр Иванович, — развел Руслан плечами. — Что с главным фигурантом делать, только вам решать. Как скажете, так и будет. — А сам бы что сделал? — помолчав, иронично поинтересовался князь. — А перекинул бы все добытые бумаги столичным газетчикам, точнее, копии их. А как огласка пойдет, инициировал бы дело по рассмотрению озвученных фактов. — Хорошая идея, — помолчав, кивнул Тарханов. — Но проку от нее будет мало. Неужели там кто-то из правящей фамилии? — охнул Руслан, неверяще глядя на собеседника. — Родич! — коротко кивнул князь, приложив палец к губам. — Дальний. Седьмая вода на киселе, но все одно родич, так что сам понимаешь, не получится серьезного скандала раздуть. А ежели он вдруг помрет, помолчав, мрачно поинтересовался Шатун. — с чего бы? — удивился Тарханов. — Ну, мало ли с чего, — развел Руслан руками. — К примеру, кто-то из тех, кто на него работал, вздумает посчитаться за разгром банды. Что тогда? — Это откуда же у каторжных такие умения и столько наглости, чтоб чиновника в серьезном звании средь бела дня порешить? — не унимался князь. — Господь с вами, Петр Иванович, на генерал-губернатора вон покушались, а тут чиновник какой-то, — фыркнул Руслан. — Там уже откуда каторжным знает что чиновник тот с кем-то в родстве состоит? — Ну, в таком разе, да при таких бумагах, думаю, постараются сделать так, чтобы шума поменьше было. Но план кое-кому это серьезно сломает, — подумав, кивнул Тарханов. — Но дознание по такому делу будут проводить серьезное. Всю подноготную вытянут из любого, кто хоть как-то того дела касался. — А кто дознание проводить станет? — тут же заинтересовался Руслан. — Наши местные или столицы пришлют? — Думаю, столичные понаедут, — скривился князь. Но это не страшно, — отмахнулся Шатун. Наших они не знают, и к чему прицепиться не сразу поймут, если вообще поймут. — А вот глупцами их считать не надо, — замотал бородой князь, наставительно вскинув указательный палец. — Уж мимо твоей персоны они точно не пройдут. Ты в этом деле первая фигура. — И что? — пожал Руслан плечами. — Я офицер контрразведки, а страна сейчас войну ведет. Прерывание поставок в приграничные уезды — это прямое нарушение жизни в них и в первую голову это выгодно противнику, так что это моя прямая обязанность с таким делом разобраться. — Тоже верно, — одобрительно усмехнулся князь. — А как ты объяснишь тот момент, что после захвата членов банды не продолжил дознание? — А вот тут все еще проще, — усмехнулся Шатун. Исполнители взяли, тех, кто ими руководил и добытый, сбывал тоже. А когда узнали, что иностранных агентов в деле не имеется, передали дело местным дознатчикам. Дальше нашей службе оно уже неинтересно, «Да и вы свое слово сказали», — с намеком усмехнулся парень. «Риск большой», — подумав, снова вздохнул Тарханов. «Не особо», — помолчав, возразил Шатун. «Я свое дело делаю, за которое мне не платят. Вы, в свою очередь, придержали все бумаги, чтобы лишнего шум не поднимать. Ну а что с фигурантом свои же посчитаться решили? Тут ж простить сам виноват, знал, с кем дело имеет». «Ох, сынок, что-то не туда наш с тобой разговор зашел», — свернул тему Тарханов. «Это как посмотреть, Петр Иванович», — задумчиво хмыкнул Руслан. «Эти рожи каторжные не на такое способны. Уж поверьте по себе, знаю», — закончил он, выразительно пошевелив плечами. «Да уж, в наших местах от пуль никто не бережен», — грустно кивнул князь. И Руслан мысленно выругал себя по матушке. «Простить, Петр Иванович, не хотел по-больному», — повинился он. Бог с тобой, сынок», — отмахнулся Тарханов. Просто я по сию пору никак это принять не могу. Вроде время уже прошло, а все одно больно. — Знаю, — тихо вздохнул Руслан. — Если уж мне плохо, то вам тем более. Как ни крути, родная кровиночка. Вот — Вот-вот, — кивнул князь и, тяжело поднявшись, достал из бюро штофик коньяку и пару рюмок. — Давай перед обедом для аппетита, — усмехнулся он, чуть стряхнув бутылкой. С удовольствием быстро кивнул Руслан, стараясь загладить случайную вину. Выпив по рюмке, они молча посидели, пережидая, после чего Тарханов, решительно поднявшись, скомандовал. «Обедать поедем, сынок. Ты свое дело на совесть сделал, а дальше нам, старикам, думать, как быть. На остальное тебе ни сил, ни регалий не хватит». Пролетки князя они приехали в ресторан, где за Тарханом был постоянно закреплен отдельный столик, в небольшом уютном кабинете, и ловкие официанты быстро и почти бесшумно накрыли на стол. Князь, отдав должной местной кухне, выпил еще рюмку водки под горячее и, закончив обед чашкой чая, тихо спросил внимательно, глядя на парня. «Ты зачем меня про смерть его спрашивал? Чего задумал?» «Вам, Петр Иванович, этого лучше не знать», — качнул Руслан головой. «Чего не знаешь, не расскажешь. Да и нет у меня пока никаких планов. Так, всякой про себя проигрываю. Кто знает, как дело повернется». Правда, он князю не сказал, но на самом деле у него уже все было готово для подобной акции. Хороший, почти новый капсюльный штуцер, который парень успел пристрелять за городом, и чистый гранулированный порох, который не даст плохого горения. Если не выходить со двора Тархановых, то до дома, где обитал фигурант, было шагов 140. Для такого оружия не самый простой выстрел, но и не самый сложный. Оружие это запросто било на три сотни шагов, при разбросе в ладонь. Хорошая пуля Руслана уже была отлита. Необычный свинцовый шарик, которым обычно пользовались, а вытянутый конус с коротким оперением в хвосте. Что-то вроде пули Минье. Предполагая всякое развитие событий, Шатун решил подготовиться заранее. Так что в своих возможностях парень был уверен. Оставалось решить, надо ли это делать или стоит подождать. Но исходя из разговора с князем, фигурант не уймется и будет добиваться поставленной цели. Старается он для себя или для кого-то из своей семейки, Руслан так и не понял, да и не особо стремился узнать. Сейчас главным было сломать противнику игру. Часть этого дела уже была сделана. Оставалось поставить в нем большую жирную точку. Проводив князя до кабинета, Шатун вежливо попрощался и отправился домой. Свистнув, он остановил лихача и, усевшись, назвал адрес. Минут через десять, войдя во двор дома, Шатун нашел взглядом привратника и, узнав у него, где сейчас находится его команда, отправился к казакам. Опытные бойцы, пользуясь появившейся возможностью, устроили себе парково-хозяйственный день, занявшись пестерушками и починкой амуницией. Басы и в одних штанах они лениво перемещались по заднему двору, беззлобно подшучивая друг над другом. Убедившись, что тут все в порядке, Руслан заглянул на конюшню и, угостив лоснящегося после мытья беса морковкой, вышел на двор, лениво оглядываясь. Точнее, это со стороны казалось, что он просто любуется кронами деревьев. На самом деле парень старательно выбирал позицию, с которой мог бы произвести судьбоносный выстрел. По всему выходило, что самое удобное место было на крыше здания. Оно находилось выше крон деревьев, и с нее было отлично видно все, что происходило в комнатах соседнего дома. Чуть кивнув своим мыслям, Руслан от души потянулся и не спеша направился в дом. Решение было принято, а значит нужно приготовиться приготовиться морально. Одно дело убить врага в бою, и совсем другое сделать это с человеком, который вроде тебе лично ничем не угрожает. Но от его действий могут пострадать многие, да и ты сам в итоге. Ведь без поддержки князя и генерала его попросту съедят. Иллюзий на этот счет Руслан не испытывал. С того дня, как Татищев показал ему фигуранта, Шатун тщательно отслеживал его режим работы и распорядок дня. Так что шанс подловить его при подготовке ко сну у парня был. Дождавшись вечера, шатун перенес штуцер к черной лестнице, откуда был ход на чердак и крышу, и, вернувшись в свою комнату, принялся высматривать в бинокль фигуранта. Уже стемнело, когда слуги, убрав посуду после ужина, разошлись по своим комнатам, а в соседнем доме на третьем этаже загорелся свет в окнах. Бесшумно проскользнув на третий этаж, Руслан пробрался к черной лестнице аккуратно подняв люк, выбрался на чердак, старательно шагая по лагам, чтобы не скрипнуть доской. Он добрался до слухового окна и, выйдя на крышу, всмотрелся в окно соседнего дома. Фигурант уже в длинной рубашке и ночном колпаке вид имел странный комичный. Глядя на него, Шатун невольно вспомнил несколько фильмов из своего прошлого и, едва заметно улыбнувшись, плавно вскинул штуцер. В тишине ночного города выстрел прозвучал словно гром. Убедившись, что дело сделано, Шатун перехватил винтовку за ствол и, широко размахнувшись, отправил ее в полет, на улицу. Потом, все так же бесшумно вернувшись обратно в дом, он достал из кобуры револьвер и с обеспокоенным видом направился по коридору к парадной лестнице. «Ты чего натворил, Ирод?» Отдышавшись после спешно выпитой рюмки водки, хрипло спросил князь Тарханов. «Я?» Тут же ушел в глухой отказ Руслан. «Не понимаю, Петр Иванович, о чем вы? Вот решительно не понимаю». — А ежели я сейчас велю винтовку твою принести? — мрачно усмехнулся князь. — Да бога ради, прикажите, сам принесу. — пожал парень плечами. — Тоже верно. У тебя тех винтовок, как у дурака Махорки, слабо махнул Тарханов рукой. — Вот скажи, зачем? Ну зачем ты это сделал? — Да что сделал-то, Петр Иванович? — продолжал недоумевать Руслан. — Хочешь сказать, что это не ты, графа, пристрелил? — Какого графа? — подобрался Шату. — Что, того самого? — — Ага, его, голубчика, — фыркнул князь. — Вот это номер, — протянул шатун, растерянно почесывая в затылке. — Погоди, — насторожился князь, глядя на его реакцию. — Так что ж, и вправду не ты. — Да когда б я успел, Петр Иванович, снова ушел парень в отказ. Я уж спать собрался, когда на улице пальба случилась. Но я в сапоги запрыгнул, оружие схватил и в коридор подался. Меня слуги ваши на лестнице нашли. Уж простите, но летать я не обучен а полиция штуцер на улице за забором нашла. «Знаю», — задумчиво кивнул князь. И э, что же выходит? Мысль твоя про месть в ее пророческой оказалась?» «Выходит так», — развел парень руками. «Я ведь, если помните, когда спрашивал, пытался понять, что после всего этого дальше будет и что от всей этой истории случиться может. А то, что ему отомстить могут, я догадывался, но ведь наверняка не знал. Предполагал, но не знал». «Да уж, предположил». Укоризненно проворчал Тарханов. «Чуть до кондрашки меня не довел. Аж на сердце оборвалось, когда услышал, что соседушку нашего пристрелили, чтобы ему ни дна, ни покрышки». Ну, простите, Петр Иванович, с легкой улыбкой повинился Руслан. «Кто ж знал, что оно все так будет? Я-то пытался как в шахматах разные позиции просчитать, а тут вон как оно все повернулось». «Да уж, весело теперь будет», скривившись, проворчал Тарханов. «А с другой стороны, черт с ним». — Не такое переживали, и это переживем. А вот тебе придется в срочном порядке обратно ехать. Не стоит тут крутиться, когда все разбирать начнут. И не собирался. Завтра день на сбор, а послезавтра в путь. И так задержались здесь. Тут же согласился Шатун. — Может, нужен чего? — тут же отреагировал князь. — Только скажи. — Благодарствуй, Петр Иванович. Всего в досталь, да и ехать нам недалече. — Ну смотри, сынок, ежели что, только скажи. — кивнул Тарханов, жестом отпуская его. Выстрел шатуна привел все чистые кварталы Краснодара в состоянии тихой паники. Убит был сам генерал-полицмейстер всей губернии, а это, как ни крути, показатель работы самой полиции. Собранные на того самого генерала материалы были настоящие бомбы, способные перевернуть все местное общество. Так что с бумаг были сняты копии, и те копии Руслану предстояло увести из города, чтобы как следует спрятать до поры. О необходимости придать ему огласку или передать определенному лицу князь обещал сообщить отдельно. Собираться отряд начал не спеша, а обстоятельно. С покупкой на базаре гостинцев и приведением в порядок амуниции. Все трофеи были увязаны в тюки и подготовлены для транспортировки лошадьми. Благо, после уничтожения банды трофейных коней хватало. При разгроме банды были взяты и серьезные финансы. Очевидно, бандитская касса. Ее было решено поделить между бойцами уже дома. Не стоило кому-то знать, что у казаков появились серьезные деньги. Провожать отряд вышла вся семья Тархановых и специально для этого приехавший генерал Татищев. Поблагодарив казаков за службу, генерал пожал Руслану руку и, обнимая на прощание, тихо прошептал: «Спаси Христос, сынок, от всех нас поклон тебе и благодарность наша вечная». Господь с вами, ваш высок благородие. Я делал свое дело. Также тихо отозвался Руслан. «Умный ты, сынок, одного никак не поймешь», — лукаво усмехнулся генерал в седые пышные усы. «Петя ведь тебя специально не стал просить крестом кляса, чтобы греха на себя не взял. А что ему сказал, то и дальше говори, ежели кто спрашивать станет. А мы уж тут сами теперь как-нибудь с Божьей помощью управляться станем. А вы там с Мишей свои дела делайте и приглядывайте, чтобы не случилось чего». «Благодарствую, ваше высокопревисходительство, не извольте беспокоиться, не допустим», — пообещал Руслан, выпуская его из объятий. После мужчин к Руслану подошла к Тарханова и, троекратно поцеловав, перекрестила, громко произнеся «Храни тебя, царица небесная, княжич, уберег нас от беды. Будет нужда, в любой день милости прошу». «Благодарствую», — поклонился Руслан, поцеловав ей руку. Обернувшись к своим бойцам, он коротко кивнул Роману, и тот отдал команду к началу движения. Уже выезжая из ворот, казаки по одному разворачивали коней и, сняв попаху, крестили и заставляя коней задом выходить на улицу. В ответ хозяева дома крестили их, благословляя в долгий путь. Не понимая, что происходит, Руслан на всякий случай тоже развернул беса, и тот начал пятиться, горцуя, чем вызвал одобрительные усмешки казаков. На улице отряд перестроился в походную колонну, и Шатун, поправив попаху, встал впереди колонны, жестом подозвав к себе следопыта. «Что это такое было?» — спросил он, кивая себе за спину. «Чему было из ворот задом выезжать?» «То старые обычай. усмехнулся казак, расправляя усы. «Ну-ка, расскажи», — насторожившись, попросил шатун. «А то я следом за вами повторил, а смысла его не знаю». «То от горцев пошло. У них, ежели хозяева гостя душевно приняли, и он ни в чем отказа не знал, то, выезжая, он обязательно коня развернет, чтобы к дому, где гостил, спиной не оборачиваться». Мол, и рад бы остаться, да дела не дозволяют, но еще вернется обязательно, хозяев всегда рад видеть. Вот пращуры и переняли его. Сам знаешь, Шатун, Кавказ, он обычами древними жив, так что такое забывать не след. — а ведь я что-то такое слышал, — проворчал Руслан, почесав в затылке. — Давно, правда, но точно слышал. Не знал только, что и казаки таким ритуалом пользуются. — Говорю же, от горцев пращуры взяли. Добрый обычай, — кивнул следопыт. — Уважительный. За разговором отряд легкой рысью подъехал к заставе, и Руслан удивленно натянул повод. Перед отрядом, скинув руку, встал молодой подпоручик в пехотной форме. «Сожалею, господа, но на выезд из города теперь требуется особое разрешение», громко объявил он, внимательно рассматривая казаков. «Даже офицеру контрразведки?» – иронично уточнил Руслан, доставая полученный от генерал-губернатора документ на проведение дознания по делу нападения на караваны. Забирать его Тарханов не стал. «Эм, эм, смутился подпоручик, прочтя поданную бумагу. «Прошу прощения, господин штабс-капитан, сей момент пропустил». «Не стоит извиняться, подпоручик», — любезно кивнул Шатун. «Я отлично понимаю, что это не ваша идея». «Думаете, стрелявший уже покинул город?» — спросил офицер с какой-то странной интонацией в голосе. «Скорее укрылся до поры, пока шуму ляжется», — чуть подумав, ответил Шатун. «Ночью ему из города не выбраться было, а утром уже этот приказ ввели», — проявил он осведомленность. Так что, думаю, он еще в городе, но искать его, не имея ни одной зацепки, пустое дело. — Это почему же? — Делно возмутился подпоручик, который, похоже, сам так думал. — А как его искать, прикажете? — развел Руслан руками, отведя коня в сторону. — Стрелял ночью. Ни внешности его, ни имени неизвестно. Да и почему стрелял, тоже непонятно. Переоденется в одежду поплошь, рожу измажет, чем и поди угадай, крестьянин он, каторжный или дворянин? — Да уж, задачка, понимающе кивнул подпоручик. — Ну, не смею задерживать. — Честь имею, господин подпоручик, — козырнул Руслан в ответ и толкнул без каблуками. Застоявшийся жеребец взял с места широкой рысью, моментально разогнавшись до весьма серьезной скорости. Обогнав колонну, Руслан снова встал в голове и, продержав жеребца, тихо фыркнул. — Да, ребята, такими мерами вы вообще ничего не добьетесь. — Княже, — догнал его следопыт, — как пойдем? — Быстро или не станем спешить? — А куда нам теперь торопиться? — не понял Руслан. — Банду мы взяли. Дело сделали, так что нечего пусту каней морить. Казачьей рысью пойдем, так оно всем привычнее будет. К обеду они миновали место, где случилась перестрелка с бандой, и не останавливаясь, пошли дальше. Ночевать остановились в степи, благо воды в дорогу казаки запасли достаточно, и конина пойти и кулеша с чаем заварить. Привычно сидя на седле с миской в руке, Руслан то и дело задирал голову, любуясь ночной россыпью звезд. Бриллианты на черном бархате, пришло ему на память прочитанное где-то сравнение. Лошади схрапнули, а следом раздался Лай Шакалов, вырвавший парни из этой нирваны. Несет кого-то нелегкое, угрюмо проворчал следопыт и, подхватив винтовку, бесшумно канул в темноту.